двадцать под безоблачным небом в безветренном сентябрьском воздухе веяло легкой прохладой утреннее солнце светило непривычно ярко для этого времени года пока я шел от автобусной остановки к парку приключений его нежные лучи согревали мою левую щеку день на первый взгляд выдался безупречным во всех отношениях как будто с ним тоже произошла радикальная по сравнению со всеми остальными днями перемена Естественно, сегодня все виделось мне сквозь новую призму. Я словно наблюдал за собой со стороны, и это ощущение вызывало и восторг, и некоторое беспокойство. Моя грудь полнилась силой, и чем-то еще, что я вполне мог бы назвать счастьем. В то же время я чувствовал, что во мне появилась новая уязвимость, хотя я еще не совсем понимал, в чем она заключается. Я словно протянул руку в темноту, понятия не имея, что меня там ждет. Но, в общем и целом, мной владела радость. Как после победы в тайном соревновании, о котором знали только те, кто получил на него особое приглашение. Что-то в этом роде. Мне было трудно управлять своими мыслями. Они отличались от моих обычных мыслей. Вернее сказать, это были не совсем мысли, а скорее нечто вроде энергетических импульсов, похожих на нестрашные разряды молнии. Я шел быстрым, легким шагом, и думал о том, как фундаментально изменилась моя концепция свидания, хотя надо добавить только в некоторых аспектах. Да, мне хотелось пойти еще на одно свидание, но только с Лаурой Хелланду. Во всех других вариантах мое мнение о свиданиях осталось прежним. Я не собирался повторять опыт прошлой ночи, с кем попало. Это было бы игрой с минимальным шансом на победу. Я добрался до парка приключений позже, чем обычно, но это не имело значения. Я обрел новый источник силы, и теперь мог… Порыв холодного ветра налетел на меня, проникая под куртку и рубашку. Узел галстука затянулся ту же, хотя я к нему не прикасался. Внезапно даже небесная синева утратила часть своей лазурной чистоты. Единственное облако с удивительной точностью наползло на солнце и полностью его закрыло. Ничто на свете не способно мрачить ваше утро так, как вид полицейского. Осмола стоял почти посередине парковки, там, где в нормальное время развивался флаг с надписью «Заходи здесь весело». Разумеется, сейчас он не развивался, потому что после инцидента с падением флагштока находился в стирке, а новый флагшток еще не доставили. Осмола меня заметил и помахал мне рукой. Я помахал ему в ответ и направился к нему. Он был в сером блейзере и мешковатых светлых джинсах сливаясь с окружающим пейзажем примерно как статуя с острова Пасхи. При этом я не имею в виду, что никому не известно, откуда он взялся и кто вырубил его из камня. Просто в нем была характерная для статуи сдержанность и загадка. Утренняя прохлада успела пощипать его за нос и уши, которые приобрели окраску пожарной машины, что вносило освежающую ноту в его серые угловатые черты. Флагшток упал сказал он, когда я приблизился к нему на расстояние слышимости. Совершенно излишняя информация. Осмола прекрасно знал, что именно я являюсь владельцем парка приключений. «Знаю», — ответил я. «Мы уже заказали новый». Осмала уставился на остатки флагштока долгим изучающим взглядом. Затем медленно повернулся вокруг своей оси, обшаривая взглядом парковку. «Он ведь не сам упал?» — наконец произнес он. Посмотрите на угол слома. Здесь вмятина. Явный след удара. Вряд ли кто-то сломал его случайно. Или случайно в него врезался, даже если не умеет нормально парковаться задом. Мы заказали новый, и... Я оборвал себя на полусловие. «Кто мог это сделать?» — спросил Осмола. «Не знаю», — честно ответил я. «А запись на видеокамере?» Я объяснил, что эта часть парковки, как и весь участок пути отсюда до шоссе, находится в слепой зоне, камера, которую здесь установили, не работала. Осмола погрузился в печальную задумчивость. Или предварился, что в нее погрузился. Судя по оттенку красного на его носу и ушах, он ждал моего прибытия довольно долго. «У вас нет предположений, кому могло бы захотеться сбить ваш флагшток?» — спросил он. «Ни единого». «А вы не думаете, что это своего рода послание?» «Послание? Может, кто-то хотел о чем то вам напомнить?» — подсказал он. Я покачал головой, глядя на металлический пенек. «Мне это ни о чем не говорит», — сказал я чистую правду. Как и Осмола, я размышлял над тем, могло ли в инциденте с флагштоком содержаться некое сообщение. Но если оно там и содержалось, расшифровать его я был не в состоянии. В конечном счете, сбить флагшток — не слишком разумное действие. «Помните фотографию, которую я вам показывал?» — спросил Осмола. Я подтвердил, что помню. «Вы не думаете, что человек с фотографией мог иметь отношение к этому акту вандализма? Только если ему удалось выбраться из морозильника, пройти на парковку, сесть в чужую машину, вжать газ в пол, сбить флагшток, а затем вернуться в морозильник». «Не знаю», — сказал я. «Думаю, это крайне маловероятно». «Почему вы так думаете?» «Просто вы сами говорили, что этот тип — профессиональный преступник. А это больше похоже на работу любителя». Я слышал свои собственные слова, как будто их произносил кто-то другой. И понимал, что именно это и произошло. С одной стороны, флагшток был поврежден намеренно. С другой, проделано это было чрезвычайно кустарно и тут вдруг мне все стало абсолютно ясно. «Но я здесь не из-за флагштока», — сказал Осмола. Я узнал его фирменный стиль, резкая смена темы в попытке подловить собеседника на растерянности. Я быстро нашелся. «У вас появилась новая информация относительно смерти моего брата?» «Насколько мне известно, нет», — сказал он, похоже, ничуть не смутившись уже моей попыткой сменить тему разговора. «Там все было довольно просто» если вы извините меня за подобное выражение. Насколько хорошо вы знаете свой персонал? Я появился в парке приключений только... Конечно, — кивнул Осмола и продолжил. За такое короткое время трудно хорошо узнать людей, достигнуть с ними близости, если угодно. Я промолчал. Осмоло смотрел на меня тем же изучающим взглядом, как минуту назад разглядывал пенёк от флагштока. Ваш брат когда-нибудь говорил вам о своих сотрудниках? Рассказывал о тех, кого он берет на работу? Какими мотивами он руководствовался при их приеме? Нет, никогда, снова честно ответил я. Об этом мы тоже не говорили. А что насчет вас? Что насчет меня? Вы сами это с ними не обсуждали. Я имею в виду их профессиональные достоинства, оценку их эффективности. Насколько мне известно, подобный подход очень популярен. У меня на это не было времени. Возможно, после того, как я ознакомлюсь с… «Именно», — кивнул Осмола, — вовлеченность, как они это называют. Босс и сотрудники садятся вместе, ведут диалог, слушают друг друга, рассказывают о своей жизни, о своих потребностях. Я слышал что-то такое». В его тоне появились какие-то странные ноты. Мы стояли посреди огромной парковки под ясным осенним небом, но у меня почему-то возникло чувство, что я заперт внутри тесной и плохо проветриваемой комнаты. Возможно, со стеклянными стенами. «Я не хочу опаздывать», — сказал я и сделал осторожный шаг к входу в парк приключений. «Если не возражаете...» «Долг зовет. Осмола кивнул и махнул рукой. «Не смею вас больше задерживать». Он как будто указывал, куда мне следует идти».